Глава девятая. Волчий вой прорезал тишину спящего дома. Тиана распахнула глаза, не сразу поняв, что же ее разбудило. А сердце уже громко ухало в груди от испуга. Вой повторился, и Тиана соскочила с кровати. Пока она еще не осознавала, зачем спешно натягивает на себя одежду, что собирается делать дальше. Но ситуация такая с самого начала не казалась ей нормальной. Оборотни не должны настолько приближаться к жилищу людей. С какой бы целью они это ни делали. Это нарушение устава. Еще царила ночь, и стоило Тиане покинуть прогретую комнату, как она сразу же замерзла. Пришлось вернуться в комнату и надеть куртку. И она пока сама не до конца понимала, что собирается делать дальше. Все спали, когда Тиана покидала дом. А потом и вышла за калитку на заднем дворе. и сразу же она оказалась в чернеющем ночном лесу. С опозданием Тиана поняла, что даже не посмотрела на часы. Сколько же сейчас времени? Что-то ей подсказывало, что приближается рассвет, и именно поэтому вокруг даже темнее, чем ночью. Прежде чем отойти от калитки, Тиана достала дротик. Конечно, она не так хорошо видела в темноте, как оборотни, но их тренировали вести бой ночью. Сейчас ее глазами стали уши, и еще раньше, чем противник появился перед Тианой, она уловила его приближение. «Не стоит этого делать!» Стальные пальцы обхватили запястье Тианы, сжимая его и заставляя выронить дротик. «Сегодня мы сражаться не будем». Захват был быстрым, и боль стала мимолетной. Уже в следующий момент Оскар выпустил ее руку. И по голосу его Тиана сразу узнала. «Что ты тут делаешь?» С вызовом поинтересовалась она, когда поняла, что нападать на нее волк не собирается. То же, что и всегда?» В голосе Оскара слышалась улыбка. Лица его Тиана почти не видела. «И что же? По уставу не зануть!» Перебил ее волк. «Устав, я знаю, не хуже тебя. Получается, ты намеренно нарушаешь его?» «Какая догадливая девочка!» «Да он над ней смеётся?» Тиану все сильнее разбирала злость. И она не понимала, на что злиться сильнее. На то, что этот самец нарушает закон? На то, что делает он это намеренно? Или ее выводил из себя именно он, тем, как вел себя? Ощущения были странными. И раньше ничего подобного она не испытывала. Сейчас же кулаки сами сжимались, а в душе разрасталось желание вступить в схватку. «Да успокойся ты», — примирительно проговорил Оскар. «Я просто хотел проверить свои догадки». «Какие именно?» «Ну, я еще когда в первый раз почувствовал тебя, понял, что ты отличаешься от местных солдат. А сейчас уверен в этом». «И когда же это было?» «Неправильные вопросы задаешь. Он снова улыбался. Издевался он над ней, что ли? «Это значит, что остальное меня не интересует», — огрызнулась Тиана. «Прогуляться не хочешь?» — неожиданно предложил Оскар. «Сейчас? С тобой?» «Сейчас и со мной. У этого дома слишком много ушей». Взял он ее за руку и повел в лес. «Пусти!» — вырвала Тиана у него руку через несколько шагов. «А ты еще и строптивая! усмехнулся Оскар. По поводу преддверия рассвета Тиана оказалась права. В просвете между деревьями она заметила, как быстро светлеет небо. Да и вокруг стало холоднее и более сыро. А это значит, что совсем скоро все потонет в тумане. «Дальше я не пойду», — остановилась Тиана. «Говори, что хотел сказать. Ведь ты же для этого выл на Луну». презрительно добавила. «На луну воют только дикие волки», спокойно отозвался оборотень. Кажется, он даже не думал обижаться, хоть именно этого Тиана и добивалась. Она его провоцировала, о чем сама прекрасно отдавала себе отчет, Но он на ее провокации не велся. «Но ты права. Сегодня я пришел, чтобы увидеть тебя». «Зачем?» «И предупредить». «О чем? О том, что оставаться здесь тебе опасно. Чтобы жить в лесах Зиража, нужно здесь родиться. Ты же совсем другая. И что же мне угрожает? Тиана вдруг подумала, что Оскар специально пытается ее запугать. По словам Миры, ничего опасного в их местах нет. Да, есть кое-какая специфика, которую Тиана не поймет, даже если захочет. Но это точно не угрожает ее жизни или здоровью. «А не слишком ли много ты от меня хочешь?» Вот теперь в голосе волка миролюбивости поубавилось. И значительно. Скорее прозвучал он враждебно. «Где ты и где я? И, если честно, я уже жалею, что пришел сюда. Ты оказалась не такой уж и умной». «Ты вообще нормальный?» — разозлилась Тиана. Этот волк бесил ее неимоверно. «Ты кто такой, чтобы заявляться ночью и плести всякую ерунду? Если тут кто-то для кого-то и представляет опасность, то это я для тебя». Сейчас Тиана видела Оскара. Уже появлялась туманная дымка, но пока еще туман не успел загустеть. Они стояли друг напротив друга, и Тиане все меньше нравилось выражение глаз волка. В них проступала ярость. «А что ты скажешь на это?» Вот только волк стоял перед ней, как уже он крепко держал ее за шею, прижимая к себе спиной. А кожи касались его острые зубы. И своих дротиков Тиана на поясе не обнаружила. «Секунда, и я выпущу всю твою кровь», — вкрадчиво проговорил Оскар. «Или сломаю тебе шею», — сдавил он ее сильнее, и Тиана начала задыхаться. «Убирайся!» Выпустил ее волк. «А это...» Он показал сумку с дротиками. «Я оставлю себе на память».